Зачевреет он у вас временно, Глеб с сожалением покачал головой. Габелент поди уж Соня весь скушала. А без габелена и борзая не тонесём. Вот не привезём денег. А, кстати, что с объяснительной? небрежно спросил Билов и искоса поглядел на Ваську. Васька лениво поднялся, взял с земли рубаху. Саш, А отец твой где? Игнорируя Билова, ни с того ни с сего вдруг спросил он. Папа в Алмате, с Катей, жена что ли? Заинтересовался Васька. Вась, оборвал его Глеб. Нет, жена тётя Мила, с готовностью объяснил мальчик. А Катя дочка, сестрёнка моя. Какая она тебе сестрёнка? Васька махнул рукой. Родная, обиделся Сашка. Зина сказала: "Родная моя сестра, ладно, пошли". Пойдём Санчо тут. Глеб сердито взглянул на Ваську: "Бери чучелу". Васька стоял у косы и отбирал деньги. Волновался он на Глебовой тысяче, как бы Глеб не забложил и не отколол номер, как, например, на Лесопавале 3 года назад, когда он, выпив, раздарил рублей 100 хорошим ребятам в аэропорту, а когда Васька с Юлей полезли его урезонивать и выпрашивать у хороших ребят Глебовы деньги назад, оба исхлопотали от него, хоть и от очень бывшего, но всё-таки мастера по боксу. Богдашов Вот оно. Он. Глеб всунул голову в маленькую фанерную подворотню кассы. "Не дай деньги", верещал вдруг в конце коридора старушчий голос. "Кэрават унос". Васька, не отрываясь от Глеба, обернулся, по коридоруковыляла толстая старуха-коменданша. Тормози её, Васька пхнул Билова и Юлю, коменданша те дёрнулись ей навстречу, заградили проход. Денги не дай, загласила старуха. 960 970.000 пересчитайте. Не надо, сказал Васька в окошечко и отобрал у погрустневшего Глеба пачку. Расписывайся. Большое спасибо. Он обернулся к блокаде, отпуской. Старуха набросилась на Ваську. Кырават у нос. Не дай деньги. Всё. Васька похлопал себя по груди, в кармане куртки покоились 4000. Кроватку мы вам вернём, не беспокойтесь. Сейчас пойдём и принесём, а вам спасибо за внимание. Васька достал червонец и вручил обмявшей старухе. Билов, кровать принеси. Дверь на ключ. Васька положил на одеяло разноцветную кучу денег, потом подобрал бумажки по достоинству и начал сдавать на четверых. Каждый потянулся за своей пачечкой, и несколько минут в тишине хрустели новые деньги. Биловский считал Васька. Поровну. ЦП с паспортами в Сберкассу на кредитив. Биловский паспорт не забыть. Чего зря ходить-то, занудил Глеб. Лежат и пусть лежат себе. Ану давай сюда, Васька чуть не порвав выдернул у Глеба деньги, почуял недоброе. Мне деньги нужны, насупился Глеб. Зачем тебе? спросил Юля. Зине дам и Егорычу мане послать. Сколько? не глядя на него, спросил Васька. Все? Значит так, Васька уложил Глебову деньги в бумажник и сунул во внутренний карман. Зинки, ты дашь 200 в моём присутствии. Маня подождёт, из Москвы вышлишь. Согласен, идёт. Нет, кончен разговор. Ну, мне 250 надо. Зеньею, Серёжке ей куплю золотые. Ладно, согласился Васька. Паспорта берите, быстрее, собираться на обед. Вон он, сказал Юля. Билов вшёлся, согнувшись на спине его, в такт шагам пружинила панцерная сетка, крест на шее раскачивался, шлёпал Билова по груди. "Как на Голгофу временно", сказал Глеб, "пойти помочь". "Зиночка, открой, пожалуйста", крикнул Глеб в окно и, не дожидаясь ответа, вошёл в дом. И жалуюсь на здоровье, услышал он за дверью голос Зинки: "Работать надо, а не халтуру гнать".